Глава 18 На фоне золотой посуды, огромных персидских ковров и роскоши, что окружала султана, неказистая, чуть кривовато сшитая книжка в его руках смотрелась инородным предметом. Но тем не менее он самым тщательным образом сначала ознакомился с легендой, расшифровывающей надписи, а затем стал просматривать каждую страницу и читать все оставленные мной комментарии. Телохранители, застывшие неподвижными статуями, огромное количество советников и просто приближенных недоуменно смотрели на нее и на меня, перешептываясь. Когда Салах один закончил читать, он поднял на меня взгляд, и тут же в помещении воцарилась гробовая тишина. «Я даже не уверен, достоин ли вообще такого сокровища», неожиданно серьезно признался он, вызвав своими словами удивленные вздохи кругом. Как раз только вы и достойный великий султан, я пожал плечами. Вы самый сильный противник, с которым я играл в своей жизни. Тут я, конечно, польстил ему, поскольку и играл ты -то только с двумя людьми, с Ричардом и им. Но кашу маслом не испортишь, и лесть, особенно такая завуалированная, не была лишней. Ну, по крайней мере, я так думал, сидя напротив самого могущественного человека Востока, одно движение пальца которого могло лишить меня головы не говоря уже про последствия для рода, с которым он легко мог расторгнуть всяческие контакты. «Ты удивил меня, а потому я сдержу слово. Проси, чего хочешь. Золото, оружие, лучшие кони, рабыни, земли, титул, торговые преференции. Все, чего бы ты хотел». И я даже не раздумывая ответил. «Мне ничего этого не нужно, великий султан. Прошу только в память о нашей встрече отдать мне те перчатки, что сейчас на вас». Буду показывать их своим детям и внукам, рассказывая о вас и ваших славных делах». Зал колыхнулся, а на кубах салах аддина появилась легкая улыбка. Он повернулся к сидящему за ним подростку. «Кто был прав, сын?» Лицо подростка выражало сразу множество эмоций, но он взял себя в руки и низко поклонился. «Без сомнения, вы великий султан. Признаю, что гордыня заслонила мой взор, скрыв истину». Тот в ответ снова улыбнулся повернувшись ко мне и снимая с себя тонкие искусно выделанные белые кожаные перчатки одно движение бровью и визирь подхватив их и какой-то тонкий серебряный тубус подошел ко мне вот твоя награда бери это приказ произнес султан тут уже точно не стоило показывать норов поэтому я подхватил протянутое мне снова стал кланяться и направился на выход аудиенция была окончена спрятав все полученное, Я отправился к себе, только дома достав перчатки и тубус. Он и правда оказался сделан из серебра. Быстро открыв его, я раскатал документ на тонко выделанной коже, всего с двумя строчками на нем и висящей внизу золотой печатью султана. Прочитав содержимое, я почувствовал, как дрогнуло сердце. «Податель всего, Виталий Дандола, сын Энрике Дандола, есть наш друг и друг всех правоверных мусульман. Салах-ад-Дин». Ни регалий, ни титулов, просто друг самого легендарного Человека Востока. Я почесал затылок, не зная, как к этому относиться. А во дворце никто не уведомил меня, что это значит. Как и с перстнем папа получился неловкий момент. «Благодарю, всю жизнь мечтал. Но позвольте вопрос, а что это?» Оставив загадки на другое время, я направился на половину, которую занимал дядя. Ему пора было собираться в дорогу поскольку свой долг я считал полностью выплаченным, и так потратив на его гулянки кучу золота. Зайдя в его покое, я скривился. Воняло человеческим потом, скисшим вином и нечистотами. На кровати похрапывал дядя. Рядом пристроились две девушки, которые целую неделю его облажали. стали сделали уборку, все отмыли», — приказал я. Они недоуменно на меня посмотрели, не захотев вставать. Поэтому я позвал охрану. «Десять плетей каждый!» Через полчаса после наказания солдат их бил по моей просьбе не в полную силу. Лень и недовольство исчезли, словно их и не было. Обе стремительные девушки под моим чутким взглядом терли, мыли, убирали, в общем, приводили комнату в то состояние, в котором она была до начала веселья. Устроенный шум разбудил дядю Андрея, который, едва проснувшись, первым делом потянулся к изголовью кровати, где обычно стояли кувшины. Рука, нащупав воздух и не найдя требуемого, заставила тело развернуться и мутным взглядом посмотреть вокруг. «Эй, вы! Вина! Принесите еще!» «Загул окончен, дорогой дядя!» Я, пододвинув стул, сел рядом. «Мой долг выплачен. Вы хорошо повеселились. Пора и делом заняться». «Ну нет, Виталий!» Он схватился за голову. «Только моя жизнь начала налаживаться...» И я стал было думать, что вот он, рай на земле. Как ты все рушишь. Приводите себя в порядок. Вам нужно будет сухопутным способом добираться домой. Наших денег не хватит, чтобы содержать здесь тысячу воинов. Возьмете всех и отправитесь обратно. Команды же останутся на галерах. Их мы сможем обеспечить до начала мореходного сезона. Виталия, а давай ты отправишься в поход, а я пережду зиму здесь. В голову ему пришла светлая мысль. Которую я не дал разбить. Не пойдет. Я здесь остаюсь учиться, а вы пьянствовать. Так что для отца моя позиция надежней. Я достал из котомки свитки, которые получил от султана на первом приеме, и протянул их ему. Он не знал арабского, так что пришлось перевести. Но дядя и без того прекрасно понимал, что это деньги и возможности для рода, которые должны работать, а не ждать целую зиму. Нужно отдать ему должное. У него, как и у всех других моих родственников, дела рода стояли на первом месте перед всеми другими личными целями и желаниями. Поэтому неудивительно, что он, вернув документы, тяжело вздохнул. «Вот можешь же ты все испортить!» «Готовьтесь! Закупайте припасы и выходите в дорогу». Я похлопал его по плечу. «А я вместо вас буду тут пить вино и развлекаться с девушками». «Вот уж нет! Этих я заберу с собой. Зря, что ли, деньжище такие отданы!» На рынке при покупке я не понимал, почему девственницы и девушки стоят по-разному. Лишь из-за того, что у первых никого не было? Оказалось, да. Вот только смысл всего этого был не в какой-то загадочности и таинственности первой ночи с ними, а гораздо проще и практичнее. Девственница – это гарантия того, что пользователь не подхватил ничего венерического. А если она будет принадлежать только тебе, можно не опасаться заразиться и в дальнейшем. «Вопрос только в контроле, чтобы она с кем-то еще на стороне не спала». Все это, улыбаясь в длинную бороду, поведал мне продавец на невольничьем рынке, у которого мы и купили столь дорогостоящий товар для дяди. Когда родственник отбыл, оставив мне только 10 охранников, я разбил бурную деятельность, которой и собирался заниматься. Искал свободных людей, рабов, любого, кто мог обучить меня языкам или полезным навыкам. В ожидании скорого штурма многие с удовольствием продавали старинные книги или свитки на древнем иврите, которые веками хранились у них в семьях. Все были готовы в любой момент покинуть город, поскольку зверства крестоносцев в мусульманских городах были общеизвестны. Причем самое интересное то, что тени, разбираясь во время боя, кто перед ними мусульманин или христианин, с легкостью убивали всех на своем пути ради наживы. Так что обстановка в священном городе была нервная. Все старались продать ненужные или обременительные вещи, обменяв их на ликвидный металл в виде золота или серебра, так что моя библиотека стремительно увеличивалась. Вскоре пришлось покупать только действительно редкие и древние трактаты, поскольку я физически не смог бы вывести отсюда все, что приобрел. Ситуацию подогревали не только слухи об осаде. Крестоносцы то приближались к Иерусалиму, то отходили, преследуемый малыми отрядами конных лучников так что до самой весны продолжались эти карусели, нервировавшие людей, но в то же время позволявшие мне покупать то, что обычно мне бы никто не продал. Да что там говорить? Узнав, что я покупаю священные христианские реликвии, а также неоднократно посещал самого Салах-ад-Дина, ко мне однажды обратился слуга Эмира, местного мэра Иерусалима, встретившись с которым, я был поражен его предложением. Мы сначала традиционно поговорили о пустяках, Затем он огорошил меня, предложив продать кусочек священного древа, а именно того, что хранилось в храме рядом с гробом Господним. На мой резонный вопрос «А если заметят?» Он признался, что, конечно, такая возможность есть. Но сейчас, в преддверии осады, как раз есть шанс, что на это никто не обратит внимания, поскольку город закрыт, посторонних в нем крайне мало. А вот поправить свое финансовое состояние он был очень даже не против. «Цена?» Я сделал вид, что задумался. «Пятьсот динаров за одну фалангу мизинца», озвучил он, явно не зная, сколько попросить за такой сувенир. «Уважаемый — это, конечно, животворящий крест, но не части Иисуса», возмутился я. «Но эта реликвия уникальна», вполне резонно заметил он. «Никто не спорит с этим», согласился я. «Но, во-первых, это не единственная часть. Есть еще один большой кусок в Константинополе, и за такую цену Мне проще будет договориться там. А во-вторых, я покупаю совсем уж маленькие части. Что такое одна фаланга? Пустяк. Из нее даже крестика не вырезать толком. Он задумался и снизил цену. Я тоже. А затем целый час мы ожесточенно торговались за каждый грамм золота, наконец придя к соглашению. Причем я не показывал этого, но был доволен сделкой. Поэтому, чтобы укрепить дружбу с Эмиром, после личного отрезания условной части дерева ночью в храме, Я послал ему дорогие подарки в виде пары коней и кольчуги, обошедшихся мне в весьма приличную сумму. Но с подобными людьми стоило дружить, это я знал точно. Удивленный и довольный подарками, он стал часто приглашать меня отобедать с ним, что я, конечно же, и делал, при каждом посещении преподнося дорогие подарки, закрепляя нашу дружбу. А это позволяло мне некие вольности, поскольку стража города, постоянно видя меня в его доме, стало лояльнее относиться к моим перемещениям. Встречая в его доме разных людей, я очень быстро превратился в узких кругах местной знати в маленькую знаменитость. Только для уважаемых людей я переводил документы на те языки, которыми владел. Писал на латыни, если арабским купцам нужно было вести дела с церковью. Причем делал это абсолютно бесплатно и только для действительно уважаемых людей, статус которых предварительно обязательно уточнял у своего знакомого эмира. Связи, близкие знакомства и посещения домов, в которые обычному человеку и тем более чужеземцу путь был заказан, теперь широко распахнули для меня свои двери. Я легко мог найти учителя хоть по математике, хоть по арабской или древнеарабской письменности, поскольку местная элита также бесплатно делилась своими учителями, которых нанимала для своих отпрысков, а качество их подготовки было выше всяких похвал. Математика, геометрия, письменность, астрономия, медицина. Куча других предметов, которые я прихватывал просто потому, что хотелось знать больше. Все это моментально укладывалось в голове, вызывая безмерное удивление учителей. То, на что другим нужны были годы, я усваивал за недели, которые, кстати, медленно, но верно потекли, перелистывая листы календаря. Так прошли декабрь, январь, февраль, март и апрель, пока однажды придя домой с занятий, Я не застал там дядю Джованни.